254. Май 14. Будем слушать голоса вечности, порой звучащие в нас. Арфа человеческого духа звучит, и звучания эти бывают разные. Можно чутко прислушиваться к тому, на какую ноту или пространственный аккорд она отвечает, и обогатить себя новым созвучием. Высшее творчество это творчество в созвучии с беспредельностью. Новое извлекается оттуда. Мысль высшей из беспредельности достигает землю и плодотворяя чуткие приёмники, обогащает сферы земные новыми элементами. В сфере ментальной идёт живоносный обмен. Мысли земляну стремляются в пределы далёких миров, и мысли далёких планет земли достигают потому и указуется устремление к дальним мирам. И в этой области с той же силой применяется закон магнетичности устремленной мысли. Как бы сеть забрасывается в мировое пространство для извлечения ценного улова. Миры дальние и миры высшие более думают о нас, нежели мы о них, и волны добрых энергий нам посылают на Землю. С планетами дальними, с планетой избранной, можно установить сознательную связь в духе Книги Устремлясь. И много можно приуспеть в расширении и углублении сознания путём этой магнитопространственной связи. Следует ясно понять, что дальние миры принимают деятельное и мощное участие в жизни нашей планеты. Кто же решится отрицать воздействие мощных энергий, исходящих от Луны или Солнца, но и другие звёзды И прежде всего из нашей солнечной системы ярое участие в жизни Земли принимают. Вот по нитьям этих лучевых связей и идет сознательное объединение Духа с мирами дальними. Нельзя отрицать астрофизику, тем более астрономию. Еще труднее провести границы между астрофизикой и астрологией, ибо и та, и другая имеют дело с излучениями ауры далеких миров. лучами света невидимыми и видимыми связаны между собою миры действует кроме того мощные силы межпланетного притяжения взаимодействие сил не ограничивается одной нашей системой но распространяется безгранично за её пределы ибо в мировом пространстве между собою связаны всё И свет отдалённой звезды, неся в себе излучаемую ею энергию, всё же земли достигает. По линиям магнитных притяжений и по каналам лучей света пролегают нити связи. Огненная связь между всеми телами космоса существует в пространстве. И кто может сказать, какие отложения несут на себе частицы метёрной пыли, прилетевшей к нам из мирового пространства? Наслоение этой пыли на протяжении большого периода лет существования Земли, насчитывающего сотни миллионов лет, огромны. Мировое пространство, помимо других путей, принимает участие и этим путём в строительстве тела планеты. Так элементы, некогда входившие в состав тел иных миров, ныне составляют неотъемлемую часть элементов планетного тела Земли. Это разнообразнейший междузвёздный обмен происходит непрерывно и постоянно, и средою, посредством которой он происходит, является мировое пространство. Представление об этом процессе можно расширить, приобщив к нему астральный, тонкий, ментальный и огненный миры. Чем выше по шкале утончённости и подвижности каждый из этих миров, тем шире полней, свободнее и дальше происходит взаимообмен. Если перо, выпавшее из крыла птицы, производит гром на дальних мирах, то каково же взаимодействие мыслей? Так надо понять, что миры взаимодействуют своими аурами. Два человека, то есть два микрокосма человеческих, войдя в сферу соприкосновения, неизбежно взаимодействуют друг с другом. И реакция этого взаимодействия всегда отражается и действует на сознание и на весь организм, омрачая или осветляя его. Излучение ауры вибрирует, соприкасаясь, сочетается с энергиями чужой ауры, и результаты этого сочетания откладываются в организме в форме новых энергий и ощущаются часто сознанием в виде подъёма или подавленности духа. Также взаимодействуют и ауры макромиров сливаясь в гармонии или отталкиваясь под углами дисгармоничных сочетаний. И эти сочетания, невидимые глазу, мощно и яро воздействуют и на организм, и на психику человека. Сознательное устремление духа к избранной планете позволит установить с ней магнитную связь и потерпать из ее ауры энергии высшие и приобщаться к ее ментальной ауре. Когда мысль высших планет становится для человека доступной, черпай эти явленные лучи, пользуй законом притяжения, так заповедал учитель. Беспредельность, ваш друг. Ведь сказано, что человек это магнит. Но магнит это особый. Его магнитные притягивающие излучения можно настраивать в желаемом ключе, и тогда притяжение пойдёт по установленному каналу. Магнитная настроенность определяется и устанавливается волей. Можно настроиться знание своё на любой волне? Не даром ведь говорится о настроении человека, то есть о том, что настраивается, что может и должно быть настроено так, как хочет того человек. Всякое настроение, то есть настроенность человеческого духа магнитчна, ибо сам человек магнит. Настраивая арфу духа на избранной волне, следует не забывать о магнитной сущности человеческого микрокосма.